Глава двенадцатая. Обнаружив племянницу у выхода с территории факультета английской филологии, Марианна пригласила ее присоединиться к ним и выпить что-нибудь. Зоя согласилась, и все вместе отправились в местный университетский бар, располагавшийся на углу Мейнкорт. Здание было полностью построено из дерева. Пол был выложен старыми потрескавшимися досками с темными отметинами, стены покрыты дубовыми панелями. Барная стойка тоже оказалась деревянной. Девушки выбрали широкий столик у окна с видом на заросшую плющом ограду. Усевшись рядом с Зоей, напротив Вероники и Сирен, Мариана вдруг осознала, что Вероника — та самая девушка, которая проникновенно читала Библию на заупокойной службе. Вероника Дрейк родилась в богатой семье. Её отец, известный политический деятель, был сенатором в Вашингтоне. Красота этой девушки ослепляла и завораживала. Вероника прекрасно об этом знала. Она носила узкие джинсы, подчеркивающие точеную фигурку, ярко подкрашивала глаза и губы, делая их еще более выразительными, а во время разговора кокетливо теребила и накручивала на палец длинные светлые локоны. Вероника держалась уверенно, с неосознанным чувством собственной значимости, часто присущим детям влиятельных особ. Она заказала пинту пива «Гиннесс», очень быстро с ней расправилась и теперь трещала безумолку, хотя в ее речи было что-то ненатуральное. Марианна даже заподозрила, что эта девушка брала уроки риторики и ничуть не удивилась, когда Вероника сообщила, что хочет стать актрисой. Казалось, что под маской из хороших манер красноречия и макияжа скрывается совершенно другой человек, незнакомый не только Марианне, но, возможно, и самой Веронике. Она поведала, что несмотря на мрачную тревожную обстановку, собираются устроить на следующей неделе вечеринку по случаю своего дня рождения. Ведь жизнь продолжается, правда? Тара была бы не против. В общем, я сняла отдельный зал в лондонском клубе Граучо. Зои, ты обязательно приходи, ради приличия, неуверенно добавила Вероника. Зои что-то буркнула в ответ и уставилась в собственную кружку. Марианна взглянула на вторую девушку. Невысокая, изящная сирена Льюис молча потягивала белое вино, внимательно прислушиваясь к разговору. Она напоминала маленького воробушка. В отличие от своей подруги, сирена забрела тёмные длинные волосы в тугую косу и вообще не накрасилась. Впрочем, она и не нуждалась в косметике. Её лицо отличалось безупречно гладкой, ровной кожей и здоровым цветом. Она была одета в бледно-розовую блузку и юбку чуть ниже колен. Эта девушка родилась в Сингапуре, но выросла в Англии. В детстве она училась поочерёдно в нескольких школах-пансионах. Сирена отличалась немногословностью. Её голос был тихим и мелодичным, а произношение — безупречным, как у истинной английской леди. Сирену словно магнитом тянуло к мобильному. Она не расставалась с ним дольше, чем на пару секунд. «Расскажите мне о профессоре Фоске», — попросила Марианна. «Что рассказать?» Я слышала, они старые были очень близки. Не представляю, от кого вы могли такое слышать. Не были они близки. Совсем. Вероника повернулась к подруге. Правда же? Сирена, набиравшая кому-то СМСку, подняла глаза от телефона. Конечно, правда. Профессор тепло к не относился, а Тара его использовала. Использовала, повторила Марианна. Как «Сирена не то хотела сказать», — вмешалась Вероника. «Она имеет в виду, что профессор только зря тратил на тару время и силы. Он очень много в нас вкладывает. Профессор Фоско — прекрасный педагог». «Да, он лучший учитель на свете», — подхватила Сирена. «Самый талантливый». «И... А где он был в тот вечер, когда произошло убийство?» — прервала их дифирамба Марианна. Вероника пожала плечами. «У себя?» Ввёл дополнительное занятие. Тара тоже собиралась присутствовать, но не явилась. — Во сколько это было? Вероника повернулась к подруге. — Оно началось в восемь, так? И закончилось вроде бы в десять. — Ну да, по-моему, в десять или чуть позже. Сирена кивнула. — И всё это время профессор Фоско был с вами? — Да, — подтвердила Вероника. — Нет, — одновременно с ней ответила Сирена. На лице Вероники мелькнуло раздражение. — Ты это о чём? — обвиняющим тоном переспросила она. Сирена смутилась. Ну, — Ну, я... Да так, ерунда. Он просто отлучился на секундочку. Покурить, вот и всё. — Ах, да, я и забыла, — нехотя признала Вероника. Его не было всего минуту. — Профессор не курит в помещении, потому что у меня астма. Сирена кивнула. Он очень заботливый. Внезапно её телефон пиликнул, и на экране возникло сообщение. Схватив мобильный, Сирена прочитала послание и просияла. «Я побегу, у меня встреча!» «Да ты что!» — Вероника закатила глаза. «С тем самым неизвестным поклонником?» Сирена сердито уставилась на нее. «Прекрати!» Рассмеявшись, Вероника ехидно пропела. «У Сирены появился тайный возлюбленный...» «Никакой он не возлюбленный, но тайный. Сирена никому не говорит, кто он такой, даже мне!» Вероника, понимающе подмигнула подруге. «Он что, женат?» Сирена покраснела. «Нет, не женат. И вообще, он просто друг. Мне пора». «Да, и мне тоже», — заторопилась Вероника. «Скоро начнется репетиция о герцогине Она мило улыбнулась Зое. «Жалко, что тебя не взяли в актерский состав. Великолепная постановка. Никас, наш режиссер, настоящий гений. Когда-нибудь он точно прославится. Кстати, я играю герцогиню». И Вероника бросила торжествующий взгляд на Марианну. — Ну, разумеется. Спасибо, что согласились со мной побеседовать. — Пожалуйста. Вероника лукаво прищурилась и направилась к выходу из бара. Сирена последовала за ней. -ох — Ох! Зоя отставила пустую кружку и тяжело вздохнула. — Я же говорила! Они ужасно противные! Мариана не стала спорить. Любимицы Фоски ей тоже не понравились. Но главное... Большой опыт работы с людьми подсказывал ей, что обе девушки лгали. Только вот в чем и зачем?